Глава 53. РАБ Когда светоносцы собрались, Астрид нервно сглотнула. «Сколь бы хорошим лидером ты ни являлся, всегда есть вероятность, что тебя возненавидят и предадут. Сможет ли она собрать большинство голосов?» Эддуд обещал поддержать, но этого слишком мало. Светоносцы собрались в храме Гиула где их уже поджидал священный синот во главе с Верховным Отцом. Десятки свечей рассеивали тьму, не доставая разве что до дальних углов. И Астрид рассматривала мерцающие росписи на кажущихся влажными стенах. Место вызывало трепет, будто было точкой перехода из мира греха в Ридон – И только вонь, исходившая от мужчин, не помывшихся с дороги, рушила атмосферу таинства. Верховный отец предоставил первое слово Эдду То, и мужчина поклонился, прежде чем начал речь. «Я предлагаю в качестве преемника Астрид. Она лучшая из моих учеников, и за годы службы доказала, что может вести за собой людей». «Я доверяю ей, как самому себе, и уверен остальные такого же мнения». Астрид выступила вперед, пытаясь подавить волнение. Верховный отец смерил ее взглядом и кивнул. «Мы принимаем твоего кандидата. Есть ли те, кто не согласен с этим?» Астрид покосилась на товарищей. «Она знала, что возражения будут» и те не заставили себя долго ждать. Вперед выступил Тимас Зоркий Глаз. «Я предлагаю свою кандидатуру». Верховный отец принял его так же, как и девушку. Астрид ждала, выступит ли кто-то еще, но были только они с Тимасом. «Проведем голосование. Кто поддерживает Астрид?» Девушка обернулась, чтобы разглядеть поднятые руки. Половина. Это меньше, чем она ожидала. Голоса разделились. Они с Тимосом оказались в затруднительном положении. Что ж, Геул говорит, что перед нами два достойных кандидата. Придется выбрать лучшего поединком. Тимас кивнул, ожидая подобного исхода. Астрид не видела страха в его глазах, только желание убить. Ну, конечно, думает, что легко расправиться с ней. Женщина, значит, слабее. Как часто подобное заблуждение лишало людей жизни. Астрид приняла вызов без колебаний. И хотя в глубине души жил страх, она не гнала его, не противилась. «Пусть страх защитит». Даст силу, а вера в Гиула поможет отстоять свою правду. Светоносцы расступились, освобождая пространство для поединка. Тимас и Астрид обнажили клинки. На смерть, сказал Зоркий глаз. На смерть, подтвердила она. Не было смысла оставлять в живых того, кто метил на твое место. Астрид мысленно прочитала молитву. «Если Гиул знает, что она сражается во имя него, то ни за что не даст проиграть. Мое сердце чисто, как моя вера. Я воин света, слуга на земле греха, чей единственный смысл ее очищение. Дай же мне сил». Зазвенела сталь. Тимас напал первым, но Астрид парировала его удар. Сделала переход и попыталась ударить сбоку. Мечи столкнулись. Тимас блокировал удар. Они осыпали друг друга градом яростных атак. Никто не уступал. Эддуд пристально наблюдал со стороны. Он подобрал Астрид еще девчонкой. Лично учил ее грязным приемам боя и знал, «Никто не осудит, если она применит их. Убей любым доступным способом, или будешь убит». Астрид была благодарна ровно до того момента, как бралась за оружие. Работа светоносцев куда омерзительнее, чем рассказывают в балладах. Девчонка протянула так долго лишь потому, что хорошо усвоила, как нарушать правила». Она выгадала момент, когда, скрестив мечи, Тимас приблизился к ней. Ловкость рук. Одним движением пальцев Астрид достала что-то из рукава. Мужчина не успел среагировать. Зазубренное металлическое кольцо полоснуло его по глазам. Астрид тут же отступила, чтобы не стать жертвой инерции. Тимас заревел, попытался дотронуться до лица рукой, но девушка уже напала. Ослепленный, он тщетно пытался отразить удар. Астрид сбила его с ног и воткнула меч в глотку, едва не пригвоздив к полу. Несколько секунд она наблюдала за предсмертными конвульсиями и кровью, бьющей из-под лезвия. Затем выровнялась и посмотрела на присутствующих холодно, почти равнодушно. «Я выиграла!» В этот вечер у ордена светоносцев появился новый лидер. В воздухе витал нежный запах ургаля. Ургаль. Первый месяц осени. Время крупных праздников и начало подготовки к зиме. Дни еще обманчиво обволакивали теплом тогда как ночной холод пробирал до костей, и чувствовалось дыхание надвигающихся морозов. Путники ехали вдоль полей, где косили рожь, и солончаковых степей, украшенных жухлыми, брезгливо торчащими клоками травы. Усталые деревья начинали желтеть, и от их умирания Хари становилась тоскливее. Цурий держался своих людей, хотя и не брезговал ее обществом. Лясар же сразу показал, в этой шайке ему никто не интересен. Девушка думала о том, правильно ли поступила, собрав столь разношерстную компанию. Она тренировалась на мечах днем. Будто в укор Леосу Цурий предложил помощь, и Хара ему не отказала. С магией же она практиковалась по ночам, во время дежурства, пока мужчины крепко спали. Леосар рассказал, как можно использовать энергию, если пропустить ее через меч. Она не столько усиливала удар, сколько разрушала частицы, с которыми соприкасалась. В результате выглядела, будто девушка разрубала материю, лишь напрягая мышцы. Давалось это непросто, но Хара не останавливалась на достигнутом. Они с опаской проезжали в деревню. Разок Цурий предложил ограбить торговца. Поскольку денег ни у кого не было, Хара согласилась и проследила за тем, чтобы мужчину не убили. Больше всего она боялась нарваться на светоносцев, но слухи указывали, что те двинулись в Архорт. Путешествие на восток казалось относительно безопасным, если не брать в расчет шайку орудующих там магов. Через несколько дней они въехали в город под названием Гебрис. Действуя по привычной схеме, путники нашли дешевый трактир и сняли несколько комнат. Маг держался отстраненно. Хара пыталась сделать вид, что не испытывает дискомфорта среди изучающих глаз. «Хочешь прогуляться? У меня монет как раз на новую одежду», – предложила девушка магу. «Думаешь, я лучший советчик по части модных туалетов?» «Думаю, тебя не стоит оставлять одного. Идем». Леосар согласился. Но найти приличную замену порядком износившейся одежде Хары оказалось непросто. На ее стройную фигуру отлично село бы любое платье. Ими пестрили прилавки местных торговцев. Шелк, ситец, бархат, атлас. Отовсюду на нее смотрели кружевные корсеты, расшитые бахромой подолы юбок, сверкающие миленькие туфли, шляпки, веера — Однако среди всего этого великолепия сыскать удобную сдержанную одежду оказалось почти невозможно. Вся она была велика харе. С трудом купив рубашку, они битый час бродили по рынку в поисках брюк и сапог. Наконец, желаемое было приобретено. И хотя торговец косо взглянул на принцессу, облачившуюся в то, что губило в ней девушку, Хара осталась довольна. Лиассар сохранял безразличие. Девушка ловила себя на мысли, что оскорбляется его пренебрежением, и каждый раз давала себе мысленную пощечину: Какая разница! Как будто она пытается нравиться мужчинам. Уж лучше производить устрашающий эффект! Хара не понаслышке знала, что могут сделать с симпатичными. Управившись с покупками, они двинулись, как предположила девушка, в сторону площади. Солнце еще не село, и торговцы не спешили закрывать лавки. Хара скользила взглядом по любопытным вещицам, диковинным зверям и свежим фруктам. «В столице всего этого будет еще больше». Хотелось увидеть дом и в то же время держаться от него подальше. Внезапно ее взгляд уперся в неприятное зрелище, омрачавшее насыщенный богатствами уголок. Впереди продавали рабов. Мужчины средних лет, истощавшие от голодной жизни и готовые служить каждому, кто окажет милость и согласится давать им две чашки каши в день вместо одной. Сидели в тесной клетке, примирившись с роем на окружающих кружащих мух. Трое из них постоянно пялились на прохожих. Остальные смотрели в землю или попросту дремали. Стылое воспоминание о днях, проведенных в Рийске, заставило девушку поежиться. «Хара прошла бы мимо, стремясь скорее убраться от мрачной правды жизни» если бы одно бородатое лицо внезапно не поднялось. Сердце на мгновение замерло, а потом заколотилось, будто в агонии. Это заметил и насторожившийся маг. «В чем дело?» Хара не ответила и, протиснувшись между пересекающими улицу телегами, двинулась к несчастным. «Наверное, обозналась», — подумала она. «Этого не может быть». Подойдя достаточно близко для того, чтобы узреть скатывающиеся по лысине пленного капли пота, она с ужасом обнаружила у него знакомый рубцеватый шрам. Мужчина уставился на нее с тем же любопытством и недоумением, как будто увидел перед собой призрака. Две мухи кружили перед его густо обросшим лицом, но для раба оставались будто невидимыми. Ридесар? Хара. Удивление сменило ликование, а затем его окутала дымка страха. Мужчина прильнул к прутьям клетки, и она заметила, что у него недостает нескольких ногтей. Святой Геол, я думала, вы мертвы. Я тоже думал, что ты мертва. Все оказалось сложнее, правда? Хара нахмурилась. «Ей чудом повезло, но он...» «Почему вы здесь?» «Нападавшие...» «Были не маги». «Что?» Гридесар криво усмехнулся. «История любопытная. Если кратко, то нашими свирепыми палачами оказались охотники вырезанной деревни. Они отсутствовали там, когда произошла массовая казнь». Вернувшись, ужаснулись и решили поймать виновных. А тут успешно подвернулись мы. Поэтому всех и убили без разбирательств и без... магии. Тебя ведь это удивило, правда? Хара пыталась собраться с мыслями и отделаться от поразившего ее шока. В тот день она была так напугана, что не придала этому значения. «Но как вам удалось выжить?» «Я проявил благоразумие. На самом деле просто повезло. Они оставили меня, чтобы допросить и поиздеваться. Но узнав, что я, командующий Лакуды, испугались, что я вернусь с отрядом и отомщу за убитых товарищей. Поэтому я здесь. Продан в вонючим ублюдкам и гнию в одной клетке со всяким сбродом». «Следи за языком!» Раздался голос из-за его спины. Ридесар не отреагировал. Ты знаешь его? поинтересовался Леос, до сих пор молча наблюдавший за развернувшейся сценой. Ридесар перевел на него пристальный взгляд. Да, нужно выкупить этого человека. Шутишь, у нас монет на пару лепешек, а этот раб подыхает, ты ему не поможешь. Ридесар действительно выглядел бледным и измождённым. Но Хара не верила в то, что он умирал. Рабы, сидящие с ним, находились в таком же бедственном состоянии. Но в глазах Леосара не было сомнений. Он покачал головой. Пойдем. «Нет, послушай». Хара вцепилась Леосу в рукав. «Этот человек, он, помог мне однажды». Теперь я должна помочь ему. Жизнь раба для славного воина позор. Славный воин не позволил бы обезоружить себя и заковать. «Тебя там не было!» Раздраженно процедила девушка. «А я была и знаю, о чем говорю». «Поступай, как хочешь. Меня это не касается». «Ты же знаешь, что у меня не Ленара за душой». «А я обязывался тебя обеспечивать. Попроси новых дружков. Может, они его выкрадут?» Хара поджала губы. В этот момент поблизости раздался приторный голос. «Эй, вам чего надо?» Девушка обернулась и заметила, как к ним направляется мужчина в длинной атласной тунике. На голове у него выселся тюрбан а к широкому поясу крепилась длинная кожаная плеть. Носы мягких красных сапог круто загибались вверх, а подошва, прижатая короткими ногами-бочками, неприятно шаркала о землю. «Работорговец», — сразу же сообразила Хара. «Сколько стоит этот раб?» — спросила она, указав на ряды Сара. 600 линар, но могу уступить даме и отдать за 590. Проклятье! Тихо выругалась девушка. Даже при желании я быстро не сделаю такой суммы. Шепнул ей на ухо Леос. Ихара почувствовала себя в безвыходном положении. Рабы, сидящие рядом с Лидесаром, уставились на нее. Ну так что хотите купить? Уверяю, не пожалеете. У меня самый качественный товар. Это знает каждый уважаемый в городе человек. У меня нет таких средств, призналась Хара. Но нет, и суда нет. Постойте, есть предложение. Поединок за правообладание им. Не нужно, Хара. Прохрипел Ридесар. «Ты мне ничего не должна. К тому же... За кого ты меня держишь?» презрительно спросил работорговец. «Я продаю, чтобы заработать на хлеб, а не дерусь за право получить в награду вшивого мужелана, который и так мне принадлежит. Катись, девчонка!» «Любой противник!» Хара! вновь позвал ее Ридесар. Но девушка не отреагировала. «Ты думаешь, кто-то захочет драться с женщиной? Кем ты себя возомнила? Воительницей?» «Любой противник», — повторила она. «Если проиграю, можете делать со мной все, что захотите. По-моему, честные условия». Роботорговец задумался, пробежавшись оценивающим взглядом по телу девицы. Затем усмехнулся и согласно кивнул. «Ладно, будет тебе поединок. Эй, Вербранд!» – громко позвал он. «Иди сюда. Одна заносчивая особа желает подраться». «Надеюсь, ты выиграешь, иначе мне придется всех убить». Услышала Хара шепот Леосара, который отстранился, освобождая пространство. Дай мне свой меч. Хара сняла обмотанные схаль и отдала его магу взамен на обыкновенную железку. Ардисфаль она решила оставить. Где-то же нужно брать души для Шархадарт. Из хиленькой выбеленной постройки показался высокий человек. Скорее он представлял собой груду мышц, хорошо поджарившихся на летнем солнышке. Тонкая черная коса свисала с затылка, единственной невыбритой части на его голове. Лицо украшали густые усы, в контраст к гладкому прямоугольному подбородку. Он сурово нахмурился и, выпрямившись во весь свой исполинский рост, начал искать глазами противника. Хара обнажила клинки. «Эй, оставь один меч!» Крикнул работорговец, заметив необычное темное лезвие. На это мы не условились. Я сражаюсь с двумя. Оппонент волен выбрать любое оружие. Мое оружие при мне, рявкнул Вербранд, в руках которого сверкнул Палаш. Не покромсай ее сильно, еще позабавимся, подсказал мужчина в тунике. Ивербранд нахально усмехнувшись, двинулся на Хаару. Девушка дождалась, пока он подойдет достаточно близко и замахнется. Ловко парировала удар, пытаясь воткнуть второй меч ему в брюхо. Однако противник уклонился. Лязг, шарканье, испуганный вздох, звон, свист. Он осыпал ее градом ударов. Но Хаара парировала их. Драка привлекла людей. Леосар поджал губы, держа замотанный меч с явным недовольством. Звон металла будоражил. Противники обменивались ударами, но никто не брал верх. Вербрант, явно удивленный, что девушка еще держится на ногах, усилил напор. Сделав ставку на грубую силу, он утратил бдительность. И в следующий раз... Когда Хари удалось отвести палаш в сторону, она рубанула соперника ниже колен. Мужчина вскрикнул. Девушка нанесла несколько секущих ударов, и пока Вербранд пытался препятствовать одному клинку, второй вспорол ему незащищенную грудь. Неглубоко. «Раненый соперник, испуганный соперник». А испуганный зверь всегда отчаянно борется за жизнь. Девушка чувствовала, что Ардисфальт тянется к жертве, жаждет добраться до души, разворотить тело. Жажда убийства, что ее обуяла, на мгновение вызвала неистовство. Хара перешла в наступление. Вербранд с отражением ударов справлялся хуже. Девушке казалось, что она солилась с какой-то темной силой и способна убить кого угодно. То и дело, пропуская удары, противник вскоре оказался изрезан. И когда меч Хары вонзился ему в шею, мужчина закатил глаза, прохрипел и свалился на землю. Девушка, изначально уверенная в своей победе, взглянула на работорговца с таким презрением что тот поежился. Хотелось продолжить рубить врагов, но Хаара вовремя сделала вдох. «Достаточно». Вокруг собралась толпа зевак и теперь возбужденно перешептывалась, глядя на тело поверженного здоровяка. Работорговец замешкался. «Я победила. Этот человек теперь мой. Выпусти его». «Ты...» «Да как ты посмела? За убийство тебя повесят. Я не допущу, чтобы...» Хара переступила распластавшееся тело и направила окровавленный клинок на работорговца. В ее глазах не было ни страха, ни жалости. Мужчина отступил на шаг. «Я убью тебя, если осмелишься нарушить условия сделки». «Или думаешь, толпа тебя защитит?» Он напряженно сглотнул и осмотрелся. Стражи поблизости не оказалось. «Ладно», — работорговец потянулся за ключами. «Забирай его и уходи». Ринувшись к клетке, он нервно отомкнул ее и выпустил Ридесара. Мужчина только этого и ждал. Он выпрямился, благодарно посмотрев на Хару. И та опустила меч. «Уходим». Люди расступились, не осмелившись преградить путь странной троице. До зубов вооруженной девушке, мужчине с ног до головы одетому во мрак и бывшему, наводящему ужас одним только взглядом рабу. Хара слышала, как работорговец начал кричать об убийстве и грабеже и на мгновение пожалела, что не вспорола его хамскую глотку. Они покинули Гебрис через час. Пребывание здесь могло навлечь дополнительные неприятности или, хуже того, задержать их. Цурий возмутился, как и его люди, ведь за ночлег было уплачено, и девушка пообещала, что дождется их за городом. Коротко обрисовав ситуацию, она кивнула в сторону Ридесара, и мужчине пришлось согласиться. Миновав поля с востока, они разбили лагерь как раз с наступлением сумерек. Лясар установил две заранее сделанных палатки, решив отделиться от внезапно возникшего путника. Поужинав в молчании, он отправился на покой, оставив Хару и Ридесара у костра. Однако девушка знала, что Мак не собирался спать. Будет лежать и слушать. Может, думать о ее безрассудстве. Ночь обещала быть прохладной. Хара подвинулась ближе к костру. «Ты спасла меня». Мужчина глотнул воды и вернул ей флягу. «Я благодарен, но зря ты рисковала». «Почему же?» В глазах его мелькнул отблеск огня. Как ни прискорбно, но твой спутник был прав. Я доживаю последние деньки. Мужчина приподнял рубашку, и Хара увидела багровую язву под его нижним ребром, от которой узорами молнии велись вспухшие красные линии. Ликийская смерть сжирает за пару месяцев. Девушка почувствовала, что от зрелища накатывает приступ тошноты. Однако Ридесар быстро опустил рубашку. «Выглядит скверно. Ощущается еще хуже». Мужчина улыбнулся. Но это был вынужденный жест, за которым скрывалась боль. «Если бы ты зря погибла из-за меня, я бы не простил себе этого». «Но я не погибла». «Да, ты кое-чему научилась с нашей последней встречи». «Интересное оружие». Мужчина кивнул в сторону Ордисфаля. «А там?» Он посмотрел на сверток рядом, и Хара пожала плечами. «Меч?» «Почему ты его так хранишь?» «Привлекает лишнее внимание». «Дорогой?» «Очень». Блики от костра плясали по мрачному лицу. Хара смотрела Ридесару в глаза, но уже не чувствовала того всепоглощающего волнения, одолевавшего ее в лакуде. Нет, теперь перед ней сидел не полный энергией воин в расцвете сил, а всецело отдавшийся болезни несчастный человек. Он слишком быстро состарился. «Ну что, не расскажешь умирающему, кто ты на самом деле?» «Будь уверена, я унесу этот секрет в могилу». «Все еще считаете меня лгуньей?» «Как будто это не очевидно. Стоит взглянуть на компанию, с которой ты икшаешься». Девушка раздумывала пару секунд. Станет ли кому-то от этого хуже? Вряд ли Ридесар пойдет рассказывать каждому то, что услышал». Его примут за сумасшедшего. К тому же он обязан ей жизнью. Мое настоящее имя Хизер. Хизер Дефоу. Дефоу? Сестра покойного короля. Сестра? Мужчина протяжно выдохнул. «Я ожидал услышать что угодно, но не это». «Мои слова обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям?» «Не знаю. Ты склонна выдумывать небылицы». «Было бы глупо сказать тогда правду». «Что бы вы сделали, узнав, что законная наследница престола жива и скитается одна, слабая и доступная?» «Интересный вопрос». Ридесар выдержал паузу. Ветки трещали в огне. Кто-то еще знает. Хара кивнула в сторону палатки. Мак, девушка округлила глаза. Как вы поняли, значит, я прав? Хара внутренне сжалась. Слишком хорошенькое личико. Глядя на твое, трудно представить, что он человек. Я настолько уродлива. Нет, просто. «Рядом с ним выглядишь проигрышно. А вообще шрам придает внушительности. Кому-то такое нравится». Хара покачала головой. «Это уже слишком». Сначала ее оскорбил маг, а теперь без пяти минут дохлый мужик. Она давно не видела собственного лица, но подобные замечания начинали нервировать. «Не забывай, что маги нам не друзья», Нам, людям. Вздор. Смеешь сомневаться после того, что ты видела? А что я видела? Я видела, как людей разрывают челюсти вархаров. Как им вышибают мозги из лука такие же люди. Видела, как люди продают своих же в рабство. Как истязают женщин и эксплуатируют детей. Во мне нет никаких сомнений. Ты лучше сражаешься, но мыслишь по-прежнему узко. В чем же узость мысли? Люди и маги одинаково отвратительны. Ненавидят других, ненавидят себя. Хотят вкусно пожрать, трахнуть кого-то с красивым лицом, вспороть глотку очередному неприятному типу и достать легких денег. Нет никакой разницы. Маги – не большее зло. Ридосар покачал головой. «Значит, Дефоу». «Не нужно подбирать красивых слов. Все короли — ублюдки». «Но ты не королева». «Пока что». «Пока что?» «Значит, у тебя в планах ею стать?» «Ну не просто же так я таскаю при себе оружие и якшаюсь с подозрительными типами». «Думаешь, маг тебе поможет?» Может быть? Ридесар задумался. Как тебе удалось выжить? Хара вымученно улыбнулась. Хотелось бы мне рассказать, как я храбро повергла врага. Но на самом деле я свалилась в реку, потеряла лошадь и оружие. Едва не утонула, но избежала столкновения с преследователями. Не могу сказать, что дальше все пошло как по маслу но я еще не умерла, и это радует. «А зачем ты спасла меня? Думала, поддержу тебя в борьбе за трон?» «Нет, мне это не нужно. Вы неплохой человек. Один из немногих, кому бы мне не хотелось плюнуть в лицо. Было бы несправедливо, останься вы там. Тем более с этой болезнью. Думаю, мы могли бы найти лекарства. «Его не существует!» «Я попрошу Леосара, он умеет излечивать!» «Есть болезни, которые не поддаются лечению. И поэтому, Хизер, я дважды тебе благодарен. Помнишь, я рассказывал про свою дочь? Про то, как я боялся ее жалкой смерти. А теперь я боюсь своей. Меня приводило в ужас то, что я скончаюсь за решеткой среди рабов». То, что ты меня вызволила, подарило мне шанс на достойную кончину. «Мы поищем лекарства, Ридесар. Я запрещаю вам отчаиваться». Мужчина рассмеялся, но быстро умолк. Лишние движения, судя по всему, причиняли ему боль. «Мне осталось немного. Не стоит сворачивать с пути и впустую тратить время на того, чьи дни сочтены». Если уж решила стать королевой, стань. Но прежде несколько раз продумай, на какую жизнь ты себя обрекаешь. Я была обречена на нее при рождении. Может быть, не мне советовать тебе, как поступать. Но я осмелюсь попросить еще об одной услуге. Хара вопросительно взглянула на него. «Сразись со мной, Хизер Дефоу». Позволь пасть, как подобает воину. «К тому же ты покинула Лакуду, так и не выиграв боя». «Отказываюсь». Девушка почувствовала, как по телу пробежала дрожь, вызванная смятением, жалостью, отчаянием. Она не хотела быть причиной его смерти. Ридесар не был для нее врагом. «Когда ты бросила мне вызов, я принял его» хоть и не считал тебя достойной соперницей. «А теперь ты отказываешь мне в той же услуге?» «Трусишь, Хизер? Или я для тебя слишком жалок?» «Ни то, ни другое. Я желаю спасти вас, а вы просите убить». «Воин никогда не просит убить его, и поэтому я прошу сразиться. Не думай, что я просто встану и буду ждать конца». «Но итог нам обоим известен. Смилуйся над тем, кто прошел через муки. Я не хочу умереть, как собака!» Хизер бросила в жар. «Я буду жить с мыслью, что лишила вас жизни. Живи с мыслью, что ты спасла меня. Нам обоим станет легче. Мне не станет», — с горечью подумала девушка, но ничего не ответила. «Ты можешь помочь ему?» Девушка велела Редесару показать язву, и, увидев ее, Леос отрицательно качнул головой. «Увы. Ну хоть попытайся. Ты же лечил мои раны, сращивал кости». «Это другое», — огрызнулся маг. «Я не всесильный бог. Зараза проникла в его кровь, в клетки организма, и я не сумею извлечь ее, не убив при этом носителя». «Для него надежды нет». «Так и знал», — отозвался Ридесар почти смиренно. Хару поразило его спокойствие и принятие. Сама она почти не спала минувшую ночь, представляя худший исход и терзаясь кошмарами. «Неужели она спасла человека для того, чтобы убить?» «Надежда оказалась предательницей». Девушка уповала на то, что Леос сумеет помочь или подскажет лекарства. Но все оказалось напрасно. «Остается лишь один выход», — сказал мужчина. «Прими мой вызов. Я сочту за честь». Хара стиснула зубы. «Что ответить ему? Как избежать сражения? Неужели ей придется в этом участвовать? Разве сумеет она убить его теперь?» его беспомощного, смирившегося, сдавшегося даже из жалости. Харе хотелось плакать. Сразись с ним, принцесса. Последнее желание умирающего принято выполнять, даже если оно ускорит его смерть. Даже если так. Хара сделала вдох. Почему она колеблется? «Тогда в Лакуде она была готова убить Редесара ради свободы. Почему же не хочет теперь?» «Я проявляю слабость», – думала она, – «а королева не может себя так вести. Мой долг – согласиться и оказать ему услугу. Если болезнь и правда неизлечима, то быстрая смерть станет милосердием». «Я думаю, что это будет нечестно», – Противоречие собственным мыслям, сказала она. «Пасть от руки друга, а не врага». Ридесар усмехнулся. «Я присягал на верность Лангрену Тиулу, а ты призналась, что хочешь отнять у него трон. Стало быть, мы враги. Но это же глупо, мы оба понимаем». Ридесар покачал головой. «Нет, Хизер». «Я умру за короля, которому давал клятву верности. Давай покончим с этим сейчас. Боюсь, у меня в запасе мало дней. Скоро я уже не смогу стоять на ногах и держать меч». «У вас и меча-то нет», — сделала замечание девушка, понимая, что поступает неправильно. «Возьми мой», — подал голос Алиассар, и Хара взглянула на него, как на предателя». «Отступать некуда». Ридесар с благодарностью принял оружие. «Сговорились?» «Нет. Если тебя это так затрудняет, может твой спутник согласится оказать мне услугу. Однако я бы предпочел пасть от твоей руки». «Хорошо. Если такова ваша последняя воля, я принимаю вызов». «Да начнется поединок». И пусть победит сильнейший сир Ридесар. Хара отложила в сторону Ардисфаль и стала разматывать Эсхаль. Других мечей у нее не было. Но красная кара не вредила людям. А Ридесара предстояло отправить в Эридон. Он доверил ей свою душу. Надо поступить по чести. О, неожиданно! Глаза мужчины округлились, заметив красное пульсирующее лезвие. «Это то, о чем я думаю? Меч головы светоносцев?» «Уже не его». Ридесар кивнул, и Хаара, не желая растягивать трагичную сцену, отнимавшую у нее силы и веру, напала. Зазвенела сталь. Мужчина парировал удар, и девушка поняла – Силы в умирающем больше, чем она ожидала. Он сделал ложный выпад и сразу же перешел в наступление. Но она отразила все его попытки порезать или кольнуть. На мгновение Ридесар отступил, но затем снова ринулся в бой. «Сражается по-настоящему?» – с ужасом осознала девушка. «Это последний бой в его жизни». Ей хотелось быстрее закончить схватку, и в то же время Хара не могла себя пересилить, не могла заставить себя лишить его еще одной минуты жизни или целых пяти. Потому оба кружили в танце с клинками, где никто никого не ранил и никто никому не уступал. «С одним мечом бьется не хуже, чем я с двумя. Жаль, что срок его вышел». Сколько этот человек еще смог бы сделать для Ривердаса? Где найти воина, в котором сочетались бы сила, ум, честь и храбрость? Мысли метались в голове принцессы, пока она парировала летящие удары и наносила ответные. По рукам проходила дрожь, но Хара не пыталась взывать к силе. Она использовала то, чему успела научиться. Думая, как правильно нанести удар, чтобы не заставить середосара мучиться, и когда его стоит наносить. Леосар, который надеялся, что схватка закончится быстро, напрягся. Чего она медлит? Недоумевал маг. Хара не поддавалась, но и не билась в полную силу. Глаза ее оставались потухшими от неправильности происходящего. Девушка билась своими силами и ничуть не уступала. Сражение затянулось. Ридесар замахнулся для рубящего удара. Хара заблокировала его обоими клинками, отвела меч в сторону и, встретившись глазами с мужчиной, во взгляде которого мелькнула мольба, на выдохе рассекла ему грудь. Ридесар пошатнулся, А девушка выругалась от того, что не смогла прицелиться повыше. Она напала вновь. Мужчина, уже изнуренный и серьезно раненый, вяло попытался парировать атаку. Харри хватило удара, чтобы все закончить. Клинок вошел Ридесару в сердце. И последним, что девушка увидела в его потухающих глазах, была благодарность. В воспоминаниях всплыла картинка из Деррада. Преследующие призраки, винившие ее в собственных смертях. Неужели теперь к ним добавится еще один? Нет, Ридесар ушел в Аридон. Она помогла ему. Только Деррад жесток, и проклятие ее не оставит. Они никогда не свидятся». Опустевшее тело свалилось к ее ногам. Девушка уронила меч, склонилась над мужчиной, будто хотела заплакать, но не смогла. Она почувствовала укол скорби, быстро сменившийся принятием. Жертва. Очередная жертва, отданная в руки смерти. Одна из многих, что еще придется принести. Выжил, чтобы умереть. Хара испытала жалость к человеку, которого знала несколько дней. Для него все закончилось, для нее только началось. Цури с парнями нагнали их и теперь задавались вопросом, что произошло. Эсхаль был спрятан. Лиассар объяснился парой фраз. Хара смотрела на маленький холмик, вдыхая сухой воздух, смешавшийся с жаром ее собственного тела. Где-то за горизонтом ждал Лангрен. «И почему я должен закапывать эту тушу?» – думал Саид, размахивая лопатой, пока рой мух кружил над лежащим неподалеку Вербрандом. «Вот невезенье!» Хозяин лишился раба, а он товарища. Раб все равно подыхал. Забравшим его проку не будет. А вот Вербран дожаль. Теперь на плечи Саида легло больше работы. Хозяин решил ехать в архорт. Путь не близкий. В дороге всякое может случиться. Еще бы немного подзаработать, да убраться ко всем садалам. А то вот так проткнут. «И ради чего старался?» Отложив лопату, Саид вытер под солба. «Ну вот, еще немного. Нужно скинуть тушу в яму и закопать». Мужчина сплюнул и склонился над вербрандом. Вспомнил, как тащил его за черту города. Тяжелый до ужаса, еще и воняет. покойся коты с миром!» Простонал он, начав толкать труп в могилу. Как вдруг Вербрант ухватил его за глотку. Саид опешил от ужаса и неожиданности. Не успел даже попытаться вырваться. Вербрант притянул его к себе и одним укусом содрал половину лица. По полю разнесся короткий вскрик, сменившийся хрипом, чавканьем. И протяжным возгласом пролетающей Эрии.